Глава 4. В субботу и воскресенье Лоуренс прилежно просматривал всю центральную местную прессу, отыскивая информацию о волках и навидался в кафе, расположенное в нижнем конце деревни. Не ходи туда, уговаривала его Камила. Они будут тебя доставать. Вай, почему? раздраженно поинтересовался Лоуренс. Он всегда сердился, когда ему было неспокойно. Это же и их волки тоже. — Это не их волки. Это волки умников-парижан, злые духи, истребляющие крестьянские стада. — Я-то не парижанин. — Ты занимаешься волками. — Я занимаюсь гризли. Моя основная работа — гризли. — А как же Август? — Это другое дело. Стариков надо уважать, а слабым — помогать. У него никого нет, кроме меня. Лоуренс не обладал ораторскими способностями и предпочитал обходиться жестами, улыбками или гримасами, как принято у опытных охотников и ныряльщиков. И тем и другим приходится общаться беззвучно. Начать или закончить предложение было для него настоящей пыткой. Чаще всего он ограничивался более или менее внятным фрагментом из середины или лелеял надежду, что какая-нибудь добрая душа возьмет на себя тяжкий труд достроить его фразу. Может, он стремился скрыться в ледяных просторах, чтобы не слышать людской болтовни. Может, наоборот, продолжительное пребывание в арктической пустыне отбил у него желание выражать мысли вслух, и из-за отсутствия практики речевой аппарат сам собой разладился. Во всяком случае, парень говорил очень мало, низко опуская голову и заслоняясь от собеседника, падающий на лоб длинной прядью светлых волос. Камила, любившая транжереть слова без счета, с трудом привыкла к такому экономному способу общения. Впрочем, когда привыкла, почувствовала облегчение. Она слишком много говорила в последние годы, и разве ей это что-нибудь принесло, кроме отвращения к себе? Вот почему молчание и сдержанные улыбки канадца неожиданно погрузили ее в состояние покоя и избавили от многих старых привычек, две из которых – рассуждать и кому-то что-то доказывать – безусловно, были крайне обременительными. Камила не могла окончательно расстаться с увлекательным миром слов, но хотя бы заставила бездействовать ту значительную часть своего мозга, что прежде отвечала за убеждения других людей. Теперь этот аппарат доказательств тихо ржавел в дальнем уголке ее черепной коробки. Усталое чудовище, никому не нужное, теряющее детали аргументов и обломки метафор. Теперь рядом с молчаливым парнем, который шел своим путем, не интересовался ничьим мнением и не желал, чтобы кто-то комментировал его жизнь, мозг Камилы словно проветрился и стал намного свободнее, как чердак, откуда разом выкинули годами копившийся хлам». Она быстро записала на нотных линейках несколько тактов. «Если тебе наплевать на них, на этих волков, почему ты хочешь пойти в деревню?» Лоуренс расхаживал взад-вперед по темной комнате. Окна были закрыты деревянными ставнями. Заложив руки за спину, он перемещался из угла в угол, задевая светлой макушкой потолоченную балку. У него под ногами то и дело жалобно поскрипывали шаткие плитки пола. Домишки южан строились явно не для огромных канадцев вроде Лоуренса. Левая рука Камилы нерешительно бегала по клавишам, ища нужный ритм. «Знать бы, кто из них!» — задумчиво произнес Лоуренс. «Кто из волков!» Перестав играть, Камила повернулась к нему. «Кто из них, ты думаешь, так же, как все? Что это один волк?» «Они часто охотятся в одиночку. Надо взглянуть на раны!» «А овцы где?» В холодильной камере их мясник забрал». «Он что, собирается их продавать?» Лоуренс усмехнулся и покачал головой. «Нет, нельзя есть дохлых животных, так он сказал. Это для экспертизы». Камила задумалась, приложив палец к губам. Ей в голову не приходило, что следовало бы выяснить, что это за зверь. Она не верила в слухи о монстре, Это были просто волки, вот и все. Но Лоуренс, судя по всему, считал, что в этих нападениях виновато какое-то одно животное со своим именем и своим обликом. «И кто же из них, ты знаешь?» Лоуренс пожал мощными плечами, развел руками. «Взглянуть на раны!» — повторил он. «И что это тебе даст?» «Размеры, пол, вероятность велика». «Ты кого-то подозреваешь?» Лоуренс прикрыл лицо ладонями. «Сибелиуса! Того огромного!» пробормотал он, почти не размыкая губ, словно стыдился, что кого-то напрасно оговаривает. У него отобрали территорию. «Маркус! Он молодой и наглый!» «Сибелиус наверняка обозлился!» «Я его не видел уже несколько недель!» «А он крутой, этот парень! На самом деле крутой!» «Таугай! Мог захватить новую территорию!» Камила поднялась, обняла Лоуренса за плечи. «Если это он!» «Что ты можешь сделать?» «Усыпить его, закинуть в грузовик и увезти в обруцкие опенины». «А что скажут итальянцы? Они не такие, гордятся своим зверьем». Камила встал на цыпочки, поцеловала Лоуренса в губы. Молодой человек опустился на колени и крепко обхватил ее. «Может, наплевать на этого дурацкого волка и провести так всю жизнь в этой комнате вдвоем с Камилой?» Но я пошел». Вздохнул он. После бурной дискуссии в кафе Лоуренса наконец согласились пустить в холодильную камеру. Трапер, как его здесь называли, а кто он такой, как Незверолов, или трапер, как говорят в Америке, если всю жизнь шатается по канадским лесам, теперь, похоже, переметнулся к противникам. Никто впрямую не сказал ему, что его считают предателем. Просто никто не решился, потому что в глубине души все чувствовали, что он с его опытом, силой и смелостью им еще пригодится. В маленькой деревушке нельзя было не считаться с такой приметной личностью, тем более, что парень имел дело с гризли, причем был с ними на равных. Значит, волки для него вроде забавы. Вот и не знали теперь, с какой стороны к траперу подступиться, поговорить с ним или лучше не стоит. Впрочем, какая разница, ведь сам траппер предпочитал отмалчиваться. Под неусыпным наблюдением мясника Сильвена и столяра Жеро Лоуренс неторопливо смотрел овец. У одной не хватало ноги, у другой возле шеи был вырван большой кусок мяса. «Следы зубов нечеткие», — пробормотал он. «Сместились». Лоуренс жестом показал, что ему нужна линейка. Ни слова не говоря, Жеро сунул ему в руку столярный метр. Лоуренс что-то измерил. Подумал, потом снова принялся мерить. Через некоторое время поднялся, махнул рукой, и мясник одну за другой перетащил овец обратно в холодильную камеру, захлопнул тяжелую дверь и опустил ручку. — Что скажешь? — спросил он. — Думаю, один и тот же зверь. — Большой? — Здоровенный самец, пока это все. Был уже вечер, но десятка-полтора жителей деревни никак не расходились, собравшись маленькими группами на площади вокруг фонтана. Они словно не решались отправиться спать. В каком-то смысле они, не сговариваясь, уже вышли в дозор, вооружившись, охраняли деревню. Мужчинам это нравилось. Лоуренс подошел к столяру Жаро, сидевшему в одиночестве на каменной скамье. Казалось, тот о чем-то мечтает, уставившись на свои грубые башмаки. Впрочем, он, вероятно, ни о чем и не мечтал, а просто разглядывал свои грубые башмаки. Столяр был человек мудрый, молчун, незабияком. И Лоуренс его уважал. «Значит, завтра ты снова пойдешь в горы?» Задумчиво произнес Джеро. Лоуренс кивнул. «Будешь искать волков?» «Да, как и остальные. Они, наверное, уже приступили». «Ты знаешь, что это за зверь? У тебя есть какие-нибудь соображения?» Лоуренс поморщился. «Может, новый. С чего ты взял? Тебя что-то смущает? Его размеры. Он действительно большой?» Не то слово, слишком большой, зубная дуга очень широкая. Жеро уперся локтями в колени, прищурился и внимательно посмотрел на канадца. Так, значит, черт побери это правда, пробормотал он. Все, что они говорят, что это необычный зверь. Не такой, как все, ровным голосом произнес Лоуренс. Может, ты плохо промерил, Трапер? Подумаешь размеры, они никогда не бывают точными. Да, зубы могли соскользнуть. «Мог не сразу крепко вцепиться, тогда следы будут больше. Вот видишь?» Мужчины надолго замолчали. «Но все же очень большой», — произнес Лоуренс. «Похоже, ему предстоит хорошенько размяться», — заметил Столлер, оглядев площадь, где мужчины переговаривались, держа руки в карманах и сжимая кулаки. «Не говорим. «Да они сами уже все друг другу сказали. Что думаешь делать?» «Поймать его раньше, чем они». «Понимаю». В понедельник на рассвете Лоуренс сложил рюкзак, закрепил его на багажнике мотоцикла и приготовился ехать в Меркантур, Вести наблюдение за любовными играми юных Маркуса и Прозерпины, попытаться найти Сибелиуса, проследить за перемещениями стая, проверить, кто из животных на месте, кого нет, подкормить в августе, а кроме того поискать Электро, молодую самку, о которой уже больше недели не было ни слуху, ни духу. Он собирался также пройти за Сибелиусом на юго-восток до самой деревни Пьерфор, где было совершено последнее нападение.